Еретичка. Я видел конец, я слышал, как его называли. Ночь скорбий, Истинное пустошение. Буря-бурь. Записано первого анонесса 1172 года. 15 секунд до смерти. Наблюдался темноглазый юноша неизвестного происхождения. Шелон не ожидала, что Яснохолин окажется красавицей. Такую величественную зрелую красоту можно встретить на портретах какой-нибудь знаменитой ученой прошлых лет. Шалан поняла, что наивно предполагала увидеть безобразную старую деву, вроде тех суровых Матрон, что обучали ее все эти годы. Как же еще могла выглядеть еретичка сильно за 30, все еще не замужнее. Ясно оказалось совсем другой. Высокой, стройной, с гладкой кожей, узкими черными бровями и густыми волосами цвета темного оникса. Часть волос была забрана вверх и завернута вокруг маленького золотого украшения в форме свитка, которая удерживалась при помощи двух длинных шпилек. Остальные волосы не спадали тугими локонами принцесси на плечи. Если же вынуть все шпильки, то, вероятно, волосы окажутся той же длины, что и у шалан, ниже середины спины. Лицо у нее было почти квадратное, глаза бледно-фиолетовые. Она слушала мужчину в одеянии харабранских королевских цветов, рыжевато-оранжевого и белого. Светлость Холлин была на несколько пальцев выше этого человека. Похоже, слухи о росте Олете ничуть не преувеличены. Ясно бросила взгляд на Шалан, отмечая ее присутствие, и вернулась к беседе. Буря, отец! Эта женщина выглядела именно так, как полагалось сестре короля. Сдержанная, величественная, в бесупречном сине-серебристом наряде. Как и платье шала, надеяние ясно застегивалось по бокам, и у него имелся высокий воротник. Хотя грудь принцессы куда полнее. От талии вниз юбки расширялись и падали на пол широкой волной. Рукава длинные и И левый застегивался, пряча защищенную руку. На свободной руке виднелось необычное украшение: два кольца и браслет, соединенный цепями. Что удерживало треугольную фигурку из самосветов на тыльной стороне ладони духозаклинатель. Этим словом называли как людей, которые выполняли соответствующие действия, так и устройство, благодаря которому оно выполнялось фабриаль. Шалан старалась получше рассмотреть большие мерцающие самосветы. Ее сердце начало биться чуть быстрее. Духозаклинатель выглядел в точности как тот, что они с братьями нашли во внутреннем кармане отцовского сюртука. Ясный человек в оранжево-белом одеянии направились в сторону Шалан, продолжая разговаривать. Как поведет себя ясно теперь, когда возможная будущая ученица наконец-то настигла ее? Рассердится из-за опоздания? Шалан нельзя было ни в чем обвинить, но людям свойственно думать, что тот, кто ниже их по статусу, способен на неразумные поступки. Как и величественную пещеру, в которой она уже побывала, это помещение вырезали в скале, но оно было обставлено куда богаче. С потолка свисали изысканные люстры, украшенные заряженными самосветами, в большинстве своем темно-фиолетовыми гранатами которые относились к наименее ценным камням. Даже если так, все равно одно лишь количество ламп, излучавших фиолетовый свет, превращало люстру в маленькое состояние. Еще больше шалан поразили симметрия узоров и красота этих драгоценных подвесок, которые висели на каждой люстре. Когда ясно приблизилась, девушка смогла расслышать, что она говорит. Понимаете, это повлечет за собой недовольство обитателей сказала женщина на алитийском. Он очень походил на родной веденский шалан. Ее еще в детстве обучили этому языку. «Да, светлость», — ответил пожилой мужчина с редкой белой бородой и бледно-серыми глазами, чье открытое, доброе лицо казалось очень обеспокоенным. Его голову венчала плоская цилиндрическая шляпа, той же оранжево-белой расцветки, что и роскошные одежды. «Может, какой-нибудь королевский мажордом?» Нет, самосветы на его пальцах. То, как он себя ведет, то, как светлоглазые прислужники подчиняются ему. Буря, отец, подумала Шалан. Да ведь это наверняка сам король. Не брат ясный, Лакар, но король Харбранта. таравангиан Девушка поспешно склонилась в сообразном поклоне, который принцесса заметила. Ваше Величество, у здесь большой авторитет, спокойно проговорила еретичка. Как и у меня, возразил король. Ни о чем не волнуйтесь. Хорошо, сказала Ясно. Ваши условия приняты. Отведите меня туда, и я посмотрю, что можно сделать. Если позволите, по пути я кое с кем поговорю. Принцесса резко взмахнула рукой, приказывая Шалан присоединиться к ним. Разумеется, светлость. Правитель будто подчинился яснее. Харбранд очень маленькое королевство. Просто один единственный город. А вот Алиткара одно из самых сильных в мире. Принцесса Олетия, несомненно, превосходила харбрандских монархов в реальной власти, что бы там ни говорил протокол. Шалан поспешила следом за Ясной, которая чуть отстала от короля, обсуждавшего что-то со своими придворными. «Светлость!» – подала голос девушка. «Я Шалан-Давар, вы назначили мне встречу!» Но, к моему глубокому сожалению, я не застала вас в Ты не виновата, ответила ясно, небрежно махнув рукой. Ты не могла успеть. Посылая это письмо, я даже не знала точно, куда отправлюсь после Думадари. Принцесса не рассердилась. Это хороший знак. Шалан почувствовала, как ее волнение спадает. Я впечатлена твоей настойчивостью, дитя, продолжила Ясно. Честно говоря, не ожидала, что ты последуешь за мной так далеко. После Харбранта я собиралась перестать оставлять тебе записки, потому что предположила, что ты сдалась. Большинство сходят с дистанции. Большинство? Выходит, это было что-то вроде испытания, и Шалан его прошла? Да, безусловно. Задумчиво продолжила ясно. Возможно, я и впрямь разрешу тебе подать прошение об ученичестве у меня. Шалан от потрясения чуть не споткнулась. Подать прошение? Разве она это еще не сделала? Светлость! Осторожно начала соискательница. Я думала, что. он... Ну, ваше письмо. Принцесса устремила на нее пристальный взгляд. Я разрешила тебе со мной встретиться, юная госпожа Давар, но не обещала, что возьму тебя в ученицы. Обучение и забота о подопечной занятия, на которые у меня в данный момент нет ни терпения, ни времени. Но ты проделала долгий путь. Я приму твою просьбу во внимание. Однако, пойми, у меня строгие требования. Шалан скрыла гримасу. Никаких истерик, отметила ясно. Это хороший знак. Истерики светлость у светлоглазой? Знала бы ты, Псуха ответила ясно. Однако хороших манер недостаточно, чтобы получить это место. Насколько глубоки твои познания? «Глубоки в одних областях», — призналась Шалана и, помедлив, прибавила. «И прискорбно мелки в других». «Понятно». Король впереди них, похоже, торопил. Но был достаточно стар, чтобы даже его быстрый шаг казался медленным для молодых женщин. «Тогда давай разберемся, что к чему. Отвечай правдиво и не преувеличивай, потому что я быстро раскрою твое вранье. Изображать ложную скромность тоже не надо. Не терплю жеманец». «Да, Светлость. Начнем с музыки. Как бы ты оценила твои способности?» «Светлость у меня хороший слух», — честно сказала Шалан. «Меня учили играть на цитре и на свиреле, но пою я лучше, чем играю. Вряд ли сумею сравниться с маститыми певицами, которых вам доводилось слышать. И все же худшей меня не назовешь. Я знаю большинство исторических баллат наизусть. Спой мне куплеты с песенки Адрин». «Здесь?» «Дитя! Я не люблю повторять!» Шалан покраснела, но начала петь. Это было не лучшее ее выступление, но голос звучал чисто, и она не перепутала слова. «Хорошо!» — сказала ясно, когда Шалан остановилась, чтобы перевести дух. «Языки!» Девушка на миг замялась, не в силах отвлечься от яростных попыток вспомнить следующий куплет. «Языки!» Эх, я, как видите, знаю ваш родной литийский, Сносно читаю на тайленском и хорошо говорю на азирском. Могу объясняться на сейландском, но читать на нем не умею». Принцесса никак это не прокомментировала. Соискательница занервничала. «Письмо?» – спросила ясно. «Знаю все старшие, младшие и региональные глифы. И могу их каллиграфически изобразить. Большинству детей это по силам». «Охранные глифы, которые я рисую, знакомы считают довольно впечатляющими». «Охранные глифы?» – переспросила ясно. «У меня были основания предполагать, что ты хочешь стать ученой, а не апологетом суеверной чепухи». «Я вела дневник с юных лет», – продолжила Шалан, – «чтобы практиковаться в письме». «Мои поздравления. Если мне понадобится кто-то, чтобы написать трактат о набивном пони или отчет об интересном камешке, найденном во время прогулки, Я пошлю за тобой. Ты можешь предложить мне что-то, демонстрирующее твои истинные способности? Шалан покраснела. Со всем уважением, светлость, вы же получили мое письмо, и оно было достаточно убедительным, чтобы вы согласились на эту аудиенцию. Резонно! Ясно кивнула: Тебе понадобилось много времени, чтобы до этого дойти. Как у тебя с логикой и сопутствующими искусствами? Я изучала основы математики сказала Шалан, все еще растерянная. И часто помогал отцу с несложными расчетами. Я прочитала собрание сочинений Тормаса, Нашана, Няли Справедливого и, конечно, Нахадона. Плачини. Это еще кто? Нет. Габратин. Юстара. Маналин. Сясик, Шауки дочери Хасветы. Шалан съежилась от досады и снова покачала головой. Последнее имя было явно Шиноварским. Неужели у Шинцев вообще есть мастера логики? Ясно и впрямь ожидала, что ее вероятная ученица кажется знакома с такими малоизвестными текстами. Понятно. Ну а с историей как? История? Шалан съежилась еще сильнее. Я... это... одна из тех областей, в которых я заметно отстаю светлость. Отец так и не смог подыскать для меня подходящую наставницу. Я читала исторические книги, которые ему принадлежали. А именно. Полное издание тем. Барлеш и Лхан в основном. Ясно пренебрежительно махнула рукой. Это едва ли стоило писать. Тема в лучшем случае собрание сплетен об исторических событиях. Прошу прощения, светлость. Досадный пробел. «История – самая важное из литературных малых искусств. Твои родители должны были уделять этой области особое внимание, если они рассчитывали отправить тебя учиться у историка вроде меня. Светлость, мои обстоятельства необычны. Юная госпожа Довар, невежество едва ли стоит считать необычным. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, что оно представляет собой естественное состояние человеческого разума». Многие рьяно защищают его светлость и ждут, что их усилия сочтут впечатляющими. Шалан снова покраснела. Она понимала, что обладает кучей недостатков. Но запросы ясны, непомерны. Девушка молчала, продолжая идти рядом с высокой принцессой. Этот коридор когда-нибудь закончится? Она была так растеряна, что даже не смотрела на картины, мимо которых проходила. Они завернули за угол, углубляясь толщу скалы. «Что ж, перейдем к наукам», – недовольно проговорила ясно. «Что ты можешь сказать о себе в этом смысле?» «У меня разумные познания о науках, каких можно ожидать от девушки моих лет», – произнесла Шалан чуть жестче, чем хотела. «И это значит, я разбираюсь в географии, геологии, физике и химии» углубленно изучала биологию, поскольку могла этим заниматься с позволительной степенью самостоятельности в имении моего отца. Но если вы думаете, что я способна, не моргнув глазом, решить головоломку Фабризана, то, скорее всего, будете разочарованы. Юная госпожа Давар, по-твоему, у меня нет права предъявлять к своим потенциальным ученицам разумные требования? Разумные? Ваши требования столь же разумны, как те, что предъявляли 10 вестников в день доказательств. Со всем уважением, Светлость, вы ждете, что ваши вероятные ученицы уже будут магистрами наук. Возможно, в этом городе есть пара 80-летних ревнителей, которые соответствуют вашим запросам. Они могли бы попытаться занять этот пост, хотя из-за глухоты, скорее всего, не расслышали бы и вопросы, чтобы на них ответить». «Понятно», — протянула ясно. «С родителями ты разговариваешь в такой же дерзкой манере». Шалан поморщилась. Время, проведенное среди моряков, весьма ослабило ее контроль над собственным языком. Неужели она проделала весь этот путь лишь для того, чтобы оскорбить ясну? Девушка подумала о своих беспомощных братьях, которые старательно изображали, что дом в полном порядке. Неужели ей придется вернуться к ним с пустыми руками, безрассудно стратив такой шанс? Светлость я с ними так не говорю. И с вами не должна была, простите. Что ж, по крайней мере, тебе хватает смирения признать ошибку. И все же я разочарована. Как же твоя мать решила, что ты готова для ученичества? Светлость. Моя мать умерла, когда я была совсем маленькой. И отец снова женился. На Мализе гевельмара если не ошибаюсь. Шалан потрясла ее осведомительность. дом давара очень древний, но по силе и значению весьма заурядный. То, что ясно знала имя мачехи Шалан, говорило о многом. «Моя мачиха недавно скончалась. Она не посылала меня в ученичество к вам. Я взялась за это самостоятельно. Мои соболезнования. Возможно, тебе лучше быть с отцом, заниматься семейными делами и стать его отрадой, а не тратить мое время». Мужчины впереди опять свернули. Ясно, и Шалан последовали за ними и оказались в боковом узком коридоре с узорчатым красно-желтым ковром на полу и зеркалами на стенах. Шалан повернулась к ясне. «Отец во мне не нуждается». «Что ж, так оно и есть на самом деле». «Но я нуждаюсь в вас, как и показало это собеседование. Если невежество так сильно вас раздражает, разве не будет правильным дать мне шанс от него избавиться?» «Ты не первая, госпожа Довар. Ты двенадцатая в этом году, кто просит меня об ученичестве». «Двенадцатая!» – подумала Шалан. «За год!» А она решила, что женщины держатся подальше от ясной из-за ее враждебности к обителям. Они достигли конца узкого коридора, завернули за угол и увидели, к вящему изумлению Шалан, место, где огромный кусок скалы упал с потолка. С десяток прислужников стояли там, и лица у некоторых были обеспокоены. «Что же случилось?» Большую часть мусора явно успели убрать, хотя в потолке многозначительно зияла дыра. Сквозь нее не было видно неба. Они все время шли вниз и, вероятно, находились глубоко под землей. Массивный камень выше человеческого роста заблокировал дверь в левой части коридора. Попасть в комнату не было никакой возможности. Шалан показалась, что она слышит по ту сторону какие-то звуки. Король подошел к камню... И попытался успокоить собравшихся, потом вытащил из кармана платок и вытер морщинистый лоб. Превратности проживания в доме, который вырезан прямо в скале, пробормотала ясно, приближаясь быстрым шагом. Когда это случилось? Похоже, принцессу не вызвали в город специально ради этого. Король просто воспользовался ее появлением. Во время недавней Великой Бури Светлость, сказал Таравангиан. Он покачал головой, и его жидкие белые усы затряслись. Дворцовые архитекторы, возможно, сумеют проделать дверь в комнату, но для этого нужно время. А следующий шторм случится всего через несколько дней. Кроме того, если мы начнем тут все ломать, потолок может снова обрушиться. — Ваше Величество, я полагала, Харброн защищен от Великих Бурь? — удивилась Шалан, и ясно бросила на нее быстрый взгляд. «Город-то защищен, левушка», — проговорил король. «Но гора за нами принимают на себя всю силу удара. Иногда на той стороне случаются лавины, и весь горный массив содрогается». Он посмотрел на потолок. «Обвалы очень редки, и мы считали, что эта часть достаточно безопасна, но...» «Но камень есть камень», — перебила его ясно. И нельзя определить, нет ли где-то под самой его поверхностью слабой жилы. Она изучила монолит, упавший с потолка. «Это будет нелегко. Я, вероятно, потеряю очень ценный фокальный самосвет». «Я...» – начал король, снова вытирая лоб. «Если бы у нас был осколочный клинок...» – принцесса перебила его взмахом руки. «Я не пытаюсь пересмотреть условия нашей сделки, Ваше Величество. Доступ в поланиум того стоит...» «Вам следует послать кого-то за мокрыми тряпками. Пусть большая часть слуг перейдет в другой конец коридора. Вам я рекомендую сделать то же самое». «Я останусь», — сказал король. Придворные, включая здоровяка в черной кожаной керасии, видимо, капитана его личной гвардии, тут же запротестовали. Король заставил всех умолкнуть взмахом морщинистой руки. Я не стану прятаться как трус, когда моя внучка попала в ловушку. Неудивительно, что он так расстроен. Ясно не стала спорить. Шалан видела по лицу, что ее не очень-то беспокоит мысль о том, что король рискует жизнью. Тоже, по всей видимости, относилась и к самой шалан, потому что ясно не приказала ей отойти. Подошли слуги с мокрыми кусками материи и раздали всем. Принцесса отказалась. Король и его гвардейцы прижали ткань к лицу, прикрывая рот и нос. Девушка взяла свой кусок. Зачем он нужен? Пара слуг передали несколько мокрых тряпок через щель между скалой и стеной тем, кто был заперт внутри. Потом все слуги поспешили отойти подальше. Ясно осматривала и ощупывала валун. «Юная госпожа Давар, сказала она, — «какой метод вы бы применили?» чтобы рассчитать массу этого камня». Шалан моргнула. «Ну, думаю, я бы спросила его Величество. Его архитекторы, скорее всего, это уже сделали». Ясно склонила голову набок. «Элегантный ответ. Верно, ваше величество». «Да, светлость Холин», — подтвердил король. «Он весит примерно пятнадцать тысяч ковалей Ясно посмотрела на Шалан. «Удачный ход, юная госпожа Давар! Ученый должен знать, что не следует тратить время на поиски уже известных сведений, этот урок, о котором я иной раз забываю. Девушка воспрянула духом, услышав это. Она ведь уже заподозрила, что ясно скупана похвалы. Означало ли это, что принцесса все еще раздумывает над вопросом о ее ученичестве? Ясно подняла свободную руку, на которой блестел Фабриаль. Сердце Шалан забилось быстрее. Она еще не видела душезаклятия собственными глазами. Ревнители использовали свои фабриали тайком, и она даже не знала, что отец обладает одним, пока они его не нашли. Конечно, тот не работал. Такова была одна из основных причин того, что Шалан здесь. Самосветы в Духозаклинателе Ясны были громадными. Из самых больших, что когда-нибудь видела Шалан, и каждый стоил много сфер. Один дымчатый кварц, безупречно черный и блестящий. Второй бриллиант. Третий оказался рубином. Всем трем, гранильщик, граненный камень удерживал больше бури света, придал удлиненную форму. Ясно закрыла глаза и прижала руку к упавшему валуну. Подняла голову, медленно втянула воздух. Два камня на тыльной стороне ее ладони начали светиться ярче прежнего. Дымчатый кварц так засиял, что на него трудно было смотреть. Шалан затаила дыхание. Она осмелилась только моргнуть, запечатлевая сцену в памяти. На одно долгое растянутое мгновение все замерло. А потом прозвучал низкий гул. Будто где-то вдалеке несколько певцов пропели без слов одну чистую ноту в унисон. Рука ясно погрузилась в камень. Валун исчез. В коридоре взорвалась вспышка густого черного дыма. Его хватало, чтобы ослепить шалан. Казалось, рядом с ней вспыхнуло тысяча костров и запахло горелой древесиной. Девушка запоздала, прижала к лицу мокрую тряпку и упала на колени. Странное дело, у нее заложило уши, как при спуске с большой высоты. Пришлось глотнуть, чтобы избавиться от этого ощущения. Она плотно зажмурилась, глаза начали слезиться, и затаило дыхание, в ушах у нее шумело. Когда все прошло, поморгав, Шалан увидела, что рядом к стене привалился король и его гвардеец. Дым все еще клубился у потолка. В коридоре сильно воняло, ясно стояла с закрытыми глазами, словно не замечая дыма. Хотя ее лицо и одежду покрывали хлопья сажи. Они также оставили отметины на стенах. Шалана таком читала, но все равно была потрясена. Ясно преобразовала валун в дым. И поскольку плотность дыма намного меньше плотности камня, в результате получился взрыв. Значит, у Ясны действительно есть работающий инструмент. И очень мощный к тому же. 9 из 10 духозаклинателей годились лишь для ограниченных трансформаций. Создание воды из зерна или камня. Создание из воздуха или ткани простых каменных домов с одной комнатой. Более совершенный духозаклинатель, вроде того, каким владела ясно, мог выполнить любую трансформацию, в буквальном смысле превратить одну субстанцию в другую. Должно быть, ревнители весьма возмущены тем, что такая могущественная священная реликвия находится в руках человека, не входящего в орден, а ведь она еще и еретичка. Шалан с трудом поднялась на ноги. Девушка продолжала прижимать ряпку к корду и вдыхала влажный, но свободный от пыли воздух. Она сглотнула. И в ушах что-то снова щелкнуло. Давление в коридоре возвращалось к норме. Миг спустя король бросился в освободившийся дверной проем. Маленькая девочка и несколько ее нянечек вместе со слугами сидели по другую сторону и кашляли. Король сжал внучку в объятиях. Она была столь мала, что еще не носила рука в скромности. Ясно открыла глаза и моргнула, словно на миг перестала понимать, где находится. Глубоко вздохнула, но не закашлялась. Она даже улыбнулась, как будто запах дыма ей нравился. Потом повернулась к соискательнице и устремила на нее пристальный взгляд. «Ты все еще ждешь ответа?» «Боюсь, тебе не понравится то, что я скажу». «Но вы не завершили свои расспросы?» Шалан вынуждала себя быть отважной. Вы точно не станете делать вывод, пока не узнаете все. И чего же я не знаю? Ясно нахмурилась. Вы не спросили меня о женских искусствах. Вы не учли рисование и живопись. Я всегда находила их бесполезными. Но ведь это тоже искусство, в отчаянии возразила Шалан. Это были ее главные умения. Многие считают изобразительное искусство самым утонченным из всех. «Я принесла образцы, я покажу вам, что умею!» Ясно поджала губы. «Искусство легкомысленный!» «Я все взвесила, дитя, и я не могу тебя принять, прости!» У Шалан упало сердце. «Ваше Величество!» — сказала ясно королю. «Я бы хотела отправиться в Паланиум». «Сейчас?» — спросил король, баюкая внучку. «Ну, у нас будет праздник!» «Ценю ваше приглашение!» «Однако у меня всего в избытке, кроме времени». «Разумеется», — согласился король. «Я сам вас туда проведу. Спасибо за все, что вы сделали. Когда я услышал, что вы просите разрешения на вход...» Он продолжал болтать, а принцесса безмолвно следовала за ним по коридору. Девушка прижала сумку к груди, убрала сорта ткань. «Шесть месяцев в погоне. Ради вот этого». Она сжала тряпку от досады, и грязная от сажа вода потекла между пальцами. И ей хотелось плакать. Наверное, она бы и впрям расплакалась, если бы оставалась тем же ребенком, что и полгода назад. Но все изменилось. Она изменилась. И Если шалан потерпит неудачу, дом давар падет. Девушка почувствовала, как ее решимость удвоилась. Хотя она все-таки не смогла удержать несколько слез разочарования, что выкатились из-за уголков глаз. Нельзя сдаваться до тех пор, пока ясно не прикажет властям заковать настырную ученицу в цепи и выкинуть прочь. Ступая на удивление твердо, Шалан направилась в ту же сторону, куда ушла ясно. Шесть месяцев назад братья узнали ее отчаянный план. Она станет ученицей Ясны Холин, ученой-еретички, не ради знаний. Не ради славы, но чтобы узнать, где принцесса хранит свой духозаклинатель и украсть его.